Каждые полторы минуты станцию немилосердно трясло. Следить за происходящим мне было неоткуда. Поэтому о том, что творится снаружи, мне оставалось только догадываться. Видимо, раздолбать графа Дилроя с первой попытки у альянцевских космонавтов не вышло. И они продолжали методично долбить станцию в одно и то же место. Судя по периодичности выстрелов, ребята работали по станции из главного калибра. Даже по самым оптимистичным расчетам, выходило, что жить этому космическому объекту оставалось считанные минуты. В коридоре никого не было. Лишних людей отсекло выставленное отцепление. Я привалился к стене и сорвал с пояса коммуникатор. На общих частотах творился хаос, достойный, чтобы его крутили на какой-нибудь особо продвинутой тусовке начала 21 века. Кто-то смеялся. Кто-то отдавал какие-то приказы, кто-то истерично орал на фоне бесконечных помех, вызванных обстрелом. Я переключился на короткие частоты и вызвал Азима. «Я на корабле», — спокойно доложил он. «Что у вас творится?» «Война», — сказал я. «Оставайся на борту. Я в центральной части станции. Если не появлюсь через полчаса, улетай один». Ну, или по обстоятельствам. «Ты успеешь», – заверил меня Зим, – начиная предстартовую подготовку. Мне бы хоть толику его уверенности. Для того, чтобы попасть на свой корабль, мне предстояло спуститься на три уровня и преодолеть около полутора километров по коридорам. Точнее, потому что от них осталось. Хорошо еще, что стояночный отсек моего судна в противоположной стороне от ремонтного отгара в котором находился Клинонский крейсер, и я надеялся, что часть станции, где мне предстоит пройти, пострадала чуть меньше. Ближайшая аварийная лестница была всего в паре десятков метров от меня, но я направился в другую сторону и обнаружил искомое в конце прохода – отсек с аварийными скафандрами. Поскольку космическая станция Гамма-74К являлась объектом повышенной опасности, такие отсеки должны были располагаться в шаговой доступности, а техникам вменялась в обязанность следить за их состоянием и вовремя менять кислородные баллоны, срок годности которых близился к завершению. Надеюсь, коллеги Ромы добросовестно выполняли свои обязанности. Я нацепил на себя легкий аварийный скафандр, вставил в пазы шлем и проверил наличие кислорода. В очередной раз... Подивившись, насколько по-идиотски придумана эта конструкция. Если бы кислорода оказалось недостаточное количество, мне пришлось бы вылезать из скафандра и надевать другой. А проверить давление можно только нацепив шлем. Датчик показывал, что воздухом не хватит минут на 40. То есть запас вполне достаточный. Если я за 40 минут отсюда не выберусь, мне все равно конец. За это время станцию трясло еще четырежды. Причем последние два толчка были особенно сильными. Я сунул ком в соответствующее гнездо скафандра и снова вызвал Азима. «Я подключился к внутренней сети», — сообщил Азим. «Похоже на то, что клинонцы пытаются выйти из дока, чтобы дать бой в космосе». «Как они до сих пор живы?» Они включили щиты. «Внутри ангара?» — ужаснулся я. Если кто-то остался снаружи корабля, защитные поля просто размазывали его в пленку толщиной в несколько атомов. «Да», — сказала Зим, — «та часть станции уже практически уничтожена, что значительно облегчает им маневрирование». «Держи меня в курсе. Во время нашего диалога я не стоял на месте, а двигался в сторону аварийного выхода с уровня». «Предстартовая подготовка закончена», — сказала Зим. «Ты бы поторопился, а?» «Я чувствую, что до локального Армагеддона осталось не так уж долго». «Черт побери!» На нижнем уровне дела обстояли совсем не так радужно. Проход был разворочен, вокруг лежали мертвые тела, часть из них была уже в скафандрах, часть в обычной одежде и комбинезонах персонала. Через каждые 10 метров мигали аварийные лампы свидетельствующие о начавшейся разгерметизации отсека. Я перешагивал через трупы, стараясь не смотреть на их лица и боясь узнать в одном из них кого-то из своих знакомых. Я искренне надеялся, что Роме удалось выжить, но узнавать о его судьбе у меня не было ни времени, ни возможностей. «Внимание!» — сказал Азим, и тут же станцию как будто приложила огромной кувалдой несмотря на полученное предупреждение мне не удалось удержаться на ногах но падение было каким то ненормальным медленным словно я попал на съемки дурацкого боевика мгновением позже до меня дошло что это накрылись генераторы искусственной гравитации и на станции действовала только собственная сила тяжести того астероида на базе которого был построен объект клинонцы вышли из ангара сказала зим Понятно, вышли они не для того, чтобы уйти от опасности. Тем более, что с неработающим двигателем гиперперехода никуда они отсюда не денутся. Клинонцы вышли, чтобы дать бой. Понимая, что, скорее всего, это будет последний бой их команды и корабля. Как ни крути, а крейсер Альянса имел куда более выгодную позицию и был полностью исправен. Когда я преодолел половину расстояния до моего корабля, Азим сообщил, что кленонцы дали альянсу бой.